Эти настроения, как мы видим, нашли отклик и в сочинениях, и в практической деятельности Монтэня. Публицисты Гугенотского лагеря, напротив, подвергая острейшей критике принцип единовластного правления, обосновывали центробежные тенденции мятежного юга. С одним из них, предполагаемым автором знаменитого «Иска к тиранам» Филиппом Дюплесси-Мурне, Мантень был хорошо знаком ей состоял в переписке. В эскик тиранам с большим блеском развита была теория народного суверенитета, хотя под народом автор понимал не народные массы, а их представители, парламенты, сословные собрания и так далее. Трактат этот доказывал право магистратов провинций и даже отдельных городов выступить против тирана и призвать на помощь народ. Хорошо известен был Монтеню и другой его сверстник, Франсуа Отман, автор центрального произведения гугенотской публицистики, известной Франко Галли. Это сочинение привлекло внимание как единомышленников Отмана, так и его противников, яростно обрушившихся на знаменитый памфлет. Именно напряжённой и сложной была в XVI столетии борьба различных течений и в других областях духовной жизни. Середина века во Франции проходит под знаком расшатывания основ религиозного мира ощущения. Здесь прежде всего следует назвать имена Франсуа Рабле, филолога Этьена Дюле, сожжённого за атеизм на площади Монбер в Париже в 1546 года. И Бенвентуры де Перье, автора сборника сатирических диалогов Ким Вальмира, эти эвалодумцы, подвергнув сокрушительной критике схоластическую лженауку и её главную покровительницу теологию, заложили прочный фундамент того направления мысли, которое, по словам Энгельса, под ковровым развитием французского материализма XVIII века Средковые и пятидесятые годы XVI века во Франции отмечены нарастанием рационалистических тенденций в философии. А в центре ожесточённых споров различных школ было отношение к непререкаемому авторитету средневековой схоластической философии Аристотелю. Обосновавшиеся во Франции последователи школы, сложившиеся в Падуанском университете, во многом под влиянием учения Авероэса, в своем толковании Аристотеля традиционно «аполигическом», по форме выдвигали смелые, не совпадавшие с церковными догмами теории, в частности, в столь важном вопросе, как бессмертие души. Они развивали мысль о существовании двух истин – истины высшей, религиозной и низшей, но не тождественной ей истины – опирающийся на человеческий разум. Оппонентом по дуанской школе был самый крупный французский философ того времени, герой и мученик науки, как называл его Грановский, Пьер Деларамб. В латинизированной форме Рамус. Сын бедного пекардийского крестьянина, Рамус проявил Большой силой характера и обнаружив редкостные способности, стал одним из самых замечательных профессоров основанного французским первым светского университета Коллеж де Франс. Его исключительный дар речи привлекал в аудиторию несметные толпы слушателей, каких Париж не видел со времён Обиляра. Решительный противник схоластизированного Аристотеля, В особенности аристотелевской логики и методов преподавания ее, Рамус еще в 1536 году на диспуте с целью соискания им степени магистра наук выставил неслыханный для тех времен тезис «Все сказанное Аристотелем – ложно». На диспуте, длившемся целый день, оппоненты Рамуса из холастиков тщетно пытались разбить дерзкого новатора. Искусная диалектика его справилась со всеми их возражениями. Герамусу была присуждена учёная степень. А в 1555 году Рамус издал первое подлинно философское произведение на французском языке.